Как появилась идея? Дэн. Да-да, хозяин блокнота и хозяин книжного магазина, в котором и начался весь сырбор, это один и тот же человек. Я? Я устал от очередных провальных отношений. В моей жизни всегда получалось то, что я хотел, кроме любви. Когда дело доходило до отношений, каждый раз это был настоящий провал. И меня это убивало. Медленно, но верно. Каждый раз начинал чувствовать себя белой вороной. Девушки не понимали моих увлечений. Любовь к чтению? Значит, я или книжный червь, или задрот, или ботан, или все сразу. И в какой момент эти слова стали ассоциироваться с чем-то плохим? Также никто не понимал моей любви к букинистическому магазинчику, который, впрочем, в скором времени разросся до большого книжного, составив настоящую конкуренцию местным магнатам. В отношениях с противоположным полом всегда была какая-то дыра. Одни девушки смеялись над моими увлечениями, другие, напротив, липли ко мне, считая богатым. Да, на жизнь хватало, но очень часто мои букинистические покупки уходили в минус прибыли. И тогда, когда казалось, что вот-вот я стану банкротом, очередная нимфа от меня сбегала. Ненавидел себя и эту жизнь. К счастью, после самой темной ночи приходит яркий рассвет. В прошлом году ко мне на работу устроился студент, и мы как-то быстро сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Это казался неунывающим весельчаком, который быстро привел меня в чувства. Он встречался со своей девушкой со школы, и они планировали в ближайшем будущем пожениться. И однажды я спросил у него, в чем его секрет успешных отношений, на что он, немного подумав, ответил. «У нас с Катей есть схожие интересы». И задумчиво почесал бородку, которую он тогда отращивал из-за сессии. Типа «пока не сдам, не побреюсь». «Даниил, мне кажется, ты не там ищешь девушек. Вот что ты больше всего любишь?» Осмотрев свое книжное царство, я с усмешкой ответил. «Книги? Букинистику?» Сделал небольшую паузу. «Предлагаешь мне найти отношения среди клиенток, которые продают мне книги? Да им всем за пятьдесят!» Эд закатил глаза. На его лице бегущей строкой отпечаталось «Безнадежный случай». «Что я опять сделал не так? Я, если честно, не понимал, как выйти из этой ситуации». «Очнись, Дэн, ты владелец книжного. Ты знаешь, сколько сюда красивых девушек ходит ежедневно? Тебя, Катя, не приревнует, что ты так засматриваешься на других?» усмехнулся я, все еще не веря в успех того, что Эд нафантазировал. Не выйду же я в зал и не стану подкатывать каждый приглянувшийся. С чего бы? Смотреть можно, трогать нельзя. Катя сама засматривается на задницы девчонок и иногда просит меня обсудить внешность той или иной прохожей. Увидев мое удивленное лицо, он поспешно добавил. Я тоже в первое время удивлялся, но самое главное найти нужного человека. Знаешь, как много способов познакомиться с твоими возможностями. И Эд действительно придумал огромное количество вариантов. Больше всего мне понравились две идеи с блокнотом, которую мы сразу же реализовали, и продавать книги самостоятельно. Второй способ не увенчался успехом. Познакомиться с девушкой мне не удалось. Большинство считало меня неудачником, продающим книги, и не интересовалось моей персоной. Впрочем, если им не интересно с продавцом книг, и они не хотят узнать его как личность, почему я должен навязываться? С блокнотом тоже все было не так гладко. Несколько девушек возвращало блокнот на место, молча, не оставив и комментария. Некоторые написали, что я псих. Пришлось вырвать эти листочки. И только моя золушка ответила. Так мы и начали общаться. И неужели нам все-таки пора перевести общение вживую?